Он пытался сочувствием относиться к совершенно естественному для дикаря отсутствию понимания, но, похоже, его объяснение едва ли что прибавило Борну, а ведь Борн пытался уразуметь, честно пытался, как и Лостинг, но чем дальше шли они по этому дому, чем больше видели работу его обитателей, тем чуднее и непонятнее становилось им все окружающее. Вот, к примеру, видели они три больших ящика, набитых цветущей чагой. Ветви были без эмфола, сорваны со здоровых, зрелых растений. Еще тысячи ветвей будут сорваны таким же образом, только ради того, чтобы сделать маленький флакончик концентрированного запаха чаги. Ради чего? Ради того, чтобы излечить больного или накормить голодного? Нет, это будет сделано ради развлечения. И развлечения такого рода, которое выходит за рамки понимания двух охотников. На понимание всего этого у лостенга ушло немногим больше времени, чем у Борна. Однако, когда и Лосинга осознал, в чем дело, он был гораздо менее склонен скрывать свои чувства, чем его товарищ. «Ну это же ужасно!» Хансен тому времени уже полностью успокоился и восстановился после всплеска эмоций Борна и уже был готов к повторному нападению. Я прекрасно понимаю вашу точку зрения. И в то же время я абсолютно убежден, что вы способны увидеть перспективы, которые это дает на будущее. Разве нет? Хансен перевел взгляд с на Борна. А вы? Плохо не то, что вы срываете ветви и цветы чаги. Плохо то, как вы их срываете, медленно ответил Борн. Вот если бы вы срывали чагу с эмфолом, «Это слово я слышал от Логан, но я не знаю, что оно значит порн». Охотник пожал плечами. «Это не то, что нельзя объяснить. Просто человек либо эмфолит, либо не может этого сделать». «Как же нам поступать?» – спросил Хансин. «Если вы крадете у чаги молодой побег, то тем самым вы крадете будущее ее рода, ведь родительское дерево все равно со временем погибнет». «Да, Борн, но ведь в лесу должно быть очень много кустов чаги!» «Очень тихо, до да странного тихо!» — возразил Хансен. «Ведь ничего не случится, лес обойдется без нескольких!» «А вы обойдетесь без ног, без рук!» И тут на лице Хансена проступило понимание. «Вижу, стало быть, вы настолько заботитесь о растениях! Я просто не понимал, как сильно вы из-за таких вещей переживаете!» «Конечно же, мы сделаем все, что можем, обещаю вам. Естественно, мы же не хотим собирать цветы, если самому растению от этого плохо». «Да», – осторожно согласился Борн. «Тем более это для нас вещь совершенно второстепенная, вовсе не обязательная», – сказал Хансен, жестом успокаивая Маккей, на лице которой появилось удивленное выражение. Ведь от этого прибыль совершенно незначительная, и без нее мы легко обойдемся. Хансен повел охотников к следующей и последней лаборатории. И еще, Борн, мне хотелось показать вам самую последнюю, и, быть может, самую главную вещь. Именно здесь могут пригодиться ваши знания как местного человека. Именно в этом вы можете нам по-настоящему помочь. Речь идет об особом народстве на деревьях, из которого получается Экстракт, продляющий жизнь. Они свернули за угол. До сих пор нам удалось обнаружить всего два подобных нароста, несмотря на то, что мы очень активно вели поиски. Дерево, на котором образуются такие наросты, встречается часто. А вот сами наросты очень редки. Мои лучшие эксперты по растениям сказали мне, что до крайности редки. То ли деревья эти обладают необыкновенным здоровьем, то ли образование наростов – это нетипичный для этих деревьев способ борьбы с инфекциями и паразитами, я не знаю. Но вот если бы вы смогли найти для нас обильный источник таких наростов, Борн, то я твердо обещаю вам, что тогда мы очень крепко прислушивались бы к вашей точке зрения на тот счет, какие растения можно срывать, какие оставить в покое. Хансин был восхищен своим изысканным профессионализмом, и искусностью, с которой он, подобно хирургу, орудовал скальпелем обмана. Пройдя мимо двух крупных спокойных мужчин, они вошли в комнату чуть больше по размеру, чем та, в которой они были перед этим. Как и все прочие лаборатории, это было наполнено приборами необъяснимого назначения, изготовленными великанами. Хансен невзначай представил охотникам темного, мрачного человека по имени Читогонг и вечно возбужденного цимбес. Как дела идут, джентльмены? спросил он, окликнулся, естественно, цимбес. В голосе его звучала смесь нервного возбуждения и уверенности в себе. Вы ведь читали наш первый доклад два дня назад, сэр, там, где мы объясняли, почему с нашей точки зрения вуз соскочил с катушек. Я имею обыкновение читать все, что выходит из стены этой лаборатории, даже заказы на обед. У меня еще не все уложилось до конца, но я понимаю, почему и как человек с привычками цинк-ана мог столь остро отреагировать на неправильное истолкование факта. Тем более, что его нарост проявил ту же самую антропоморфную мимикрию, какую проявляет и этот новый. Именно так думаем и мы, сэр. Вот он здесь. Двое исследователей в белых халатах провели их к большому рабочему столу, расположенному в дальнем конце комнаты. Под яркими люминесцентными лампами, расположенными наверху, обманчиво тускло сияла свежая краска. Нарост аккуратнейшим образом был разрезан точно посередине. Половинки были отделены друг от друга. Одна была прислонена к стене позади стола, а другая зажата в тиски. На столе блестела россыпь металлических и пластиковых инструментов, похожие на полчище серебристых пауков, сползающихся на рассеченной половинке древесного нароста. Маленькие кусочки внутренности нароста были сечены и помещены в контейнеры самых разнообразных размеров. От всего этого создавалось впечатление беспорядочной, но в то же время кропотливой научной деятельности – которую внезапно прервали. На срезе хорошо был виден внешний слой черной коры, за которым шел первый слой древесины, похожий на красное дерево. Чем глубже, тем он становился светлее, наконец принимая оттенок, похожий на светло-розовое дерево. Но где-то после полуметра древесина превращалась в нечто, не похожее ни на что, когда-либо произраставшее на земле. Узорчатые черные линии Сплетались, удерживая жуткого вида красновато-желтую массу. Там, где черные нити переплетались, образовывались неправильной формы серые узлы. А в самом центре нароста помещалось несколько яйцевидных вкраплений пунцово-коричневого цвета, как семена недоспелого яблока. Именно здесь плотнее всего сплеталась и синий черная паутина. Но самыми загадочными были многочисленные вкрапления полос и пятен какого-то белого вещества, расположенные в кажущемся беспорядке по всей внутренности нароста. Некоторые из них казались твердыми и гладкими, другие казалось вот-вот рассыпятся в пыль.